Глава 11 Тео. Урсулу я проводил до самого дома, хотя он и стоял через дорогу от нашего, а после вернулся к угрюмому созерцанию фотографий на стене своей спальни. А как же мы с мирой? Неужели не сохранилось ни одного фото, где мы вместе? В наш цифровой век, когда люди старательно фиксируют каждую заурядную трапезу, это кажется невозможным но мы с ней повстречались в особенно темный период моей жизни, и эта встреча ничего для меня не изменила, мое падение продолжалось. Еще подростком я начал принимать наркотики вроде кетамина и медозолама, чтобы заглушить голоса, которые нашептывали мне на ухо разные слова, и стереть страшные картины из памяти. А когда к этой смеси добавился героин, меня затянуло в ад». «Я полон скрытых страхов», — шептал самый настойчивый из моих голосов. Я взялся за телефон. Правда, шел уже одиннадцатый час вечера, но доктор Хевен работала допоздна. На третьем гудке она подняла трубку. «Извините, что звоню так поздно. Это Тео Арчер», — представился я девичьей фамилией моей матери, которую взял, чтобы сохранить инкогнито. Мне очень нужно, чтобы вы приняли меня как можно скорее. Мы можем поговорить прямо сейчас, если ситуация критическая, предложила она. Вы в порядке, Тео? Да, все хорошо, солгал я. Но правда была в том, что я никогда не чувствовал себя спокойно ни в одном доме или отеле, которыми владела моя семья. Этот особняк нам скоро подарили на свадьбу, но в документах его владельцем до сих пор значился мой отец. Правда, сейчас меня больше беспокоил не он, а другой родственник, вернее, родственница. Моя сестра, которая, как я знал, только и подстерегала момент, чтобы воткнуть нож мне в сердце. Когда Урсула сказала, что только один человек на свете мог рассказать Каро о моем прошлом, она имела в виду именно Джульетту. «Но если у вас есть свободное время завтра», «Можно прийти к 11, однако у меня будет всего полчаса», предупредила она. «Я приду. Спасибо». В юности я повидал немало психологов и психиатров, к которым ходил по настоянию отца, и быстро понял, что они передают моим родственникам каждое мое слово. Сестра и теперь еще обожала дразнить меня тем, что посылала мне по имейлу e терапевтические рекомендации, которые должны были помочь мне преодолеть мой патологический страх перед животными, как она выражалась. После того случая в берлинском зоопарке, когда мне было три года, я так и не смог заставить себя переступить порог ни одного заведения с животными. Зато мой сын, как назло, обожал зверей. Доктора Хевен я нашел сам и держал встречи с ней в тайне. Правда, то, над чем мы работали с ней, не имела ничего общего с тем, к чему призывала меня Джульетта. Вдруг я услышал глухой удар и вскочил. Звук шел из комнаты Тедди. Коридор я преодолел бегом и распахнул дверь детской. Мое сердце пропустило удар. Кроватка была пуста. Я щелкнул выключателем. В дальнем конце комнаты кто-то пискнул. Тедди и его сообщник у ушастой бани, сидели на полу у шкафа с книжками. «Что вы тут делаете?» — спросил я. «А спать кто будет?» Тедди притянул к себе Банни. «Ничего не делаем». По полу вокруг него были разложены раскрытые книжки с картинками. А еще он держал что-то в руке и прятал это что-то от меня. «Тедди, что там у тебя?» «Ничего», — повторил он. «А, по-моему, что-то есть. Покажи». «Не могу», — ответил он. «Почему?» «Мама сказала, что это секрет». Я подошел ближе. «Теперь все по-другому, Тедди. Мамы больше нет, и ты можешь рассказывать мне любые секреты». Сын уставился на меня умоляющими глазами, круглыми как монеты по четверть доллара. «А когда она вернется?» Я сел рядом с ним на коврик. Мне тоже хочется, чтобы она была сейчас здесь с нами, Тедди. Но она больше не вернется, вот в чем штука. Теперь только ты и я. Он прижал что-то к груди. «Можно я посмотрю?» — попросил я. Сын протянул мне кулачок и разжал его. На раскрытой ладошке лежал золотой медальон в виде сердечка. Внутри оказалось фото Каро и ее сестры в детстве. «Это фото мамы», — прошептал Тедди. «С иди. Они здесь маленькие». «Очень красиво», — сказал я. «Ты взял его в комнате мамы?» «Нет, мама сама оставила его здесь, и он показал на шкаф». «Почему она так сделала?» «Она говорила, что гремлины перекладывают все ее вещи, а здесь они его не найдут». В последние месяцы перед смертью Кэролайн часто говорила странные вещи, обвиняла меня в том, что я лезу в ее жизнь. «А мы можем пойти завтра в зоопарк?» — вдруг спросил Тедди, и даже голос у него стал светлее. «Может, сходишь с Глорией?» «Ты никогда не водишь меня в зоопарк!» Он крепче прижал к себе Банни. «Я с мамой пойду!» Мой сын заявил это так решительно, как будто последней недели и не бывало, или нам все приснилось. У меня чуть не разорвалось сердце. «Ты понимаешь, что мамы больше нет, Тедди?» «А ты говорил, что видишь её, — выкрикнул он пронзительно, и в его словах звучала неумолимая логика маленького ребенка. Но это была моя вина. Я не сумел объяснить ему, что мама умерла. Когда он плакал, я утешал его мыслью о том, что можно сохранить образ того, кого любишь в своем сердце и видеть его как живого, хотя его и нет рядом. Глупо было надеяться, что мальчик не полных четырех лет от роду справится с такой сложной идеей. Я и сам не справляюсь. «Мы же сегодня провожали ее в церкви, Тедди», напомнил я как можно мягче. «Угу». «Пора возвращаться в кроватку». «Я не устал». «А как же Банни? Он-то хочет спать или нет?» Тедди внимательно посмотрел на ушастого друга. «Ты устал, Банни?» Сказал он немного удивленно, словно пушистая зверушка ему ответила. Я уложил обоих в кроватку и принес Тедди попить. «Хватит приключений на сегодня», — сказал я. «Сладких снов». «А где мама теперь?» — спросил сын. Мое сердце опять пропустило удар. «Не знаю точно, Тедди, но там, где она теперь...» Очень хорошо. Лучше, чем здесь. Раньше я никогда не мог понять, почему взрослые говорят такие банальности детям. И тут вдруг понял. Мне нечего больше предложить сыну.